или хотя бы такой истории, которая давала бы повод приятным аналогиям. В конце концов, сделано невероятно много, а надумано ещё больше, поэтому мы можем говорить в конце концов о счастье художника, о счастье мыслителя. Константин Эдуардович Селков Годится много читать об этом человеке. Поговорим о его судьбе. Я знаю немного, но видел и читал кое-что о его давних друзьях. Поэтому тоже решился начать повествование не с описания его домиков в Калуге. Лестницы философии и фантазии часто приводят к обрывам. История пододвигает к обрывам мосты или двери самолётов. Существовал в Москве Николай Фёдорович Фёдоров, автор книги Философия общего дела. Этому человеку Лев Николаевич казался робким. Фёдоров хотел создать для техники идеал. Он мечтал о воскрешении мёртвых в физическом и уже беспокоился, куда поселить воскрешённое человечество, поэтому он считал необходимым заселить звёзды. Фёдоров был там учёным библиотекарем Румянцевской библиотеки в Москве его знали многие. Вот что писал о Николае Фёдорове Лев Толстой в ноябре 1881 года Алексееву. Это библиотекарь Румянцевской библиотеки. Помните, я вам рассказывал. Он составил план общего дела всего человечества, имеющего целью воскрешение всех людей в оплатии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 работал весь день в библиотеке жил, не имея ни матраса, ни подушки, ни шубы, никакой обстановки. Если заводились вещи, Фёдоров уходил и снимал другой угол. Боялся денег, говоря, как не тратишь, они всегда остаются прокляты. Он проживал меньше 17 рублей в месяц. Имел в руках огромную библиотеку, писал книги, издавал их в количестве 200 экземпляров и как я вам сейчас буду рассказывать, воспитал Циолковского. Воскрешение — вещь неверная, невозможная. А посыл звездоплавателя был правильным. Человечество нуждается в сверхцелях. Необходимость мечты сказывается не сразу. Мечта дает силы. В предисловии к научно-фантастической повести Циолковского «Вне Земли» изданной издательством Академии наук СССР в 1958 году, Воробьев рассказывает о 16-летнем глухом юноше Константине Циолковскому. Очутившись в Москве и не имея никаких знакомых, юноша мог сделать лишь одно – наняв дешевый угол продолжать самостоятельные занятия по той же системе, как и дома, и он приступил к делу, не теряя времени. В Москве, разумеется, не было того острого недостатка в книгах, который он ощущал в провинциальном городке. Цэлковский вскоре начал регулярно заниматься в одной из самых больших библиотек Москвы Чертковской, ныне Государственная библиотека имени Ленина. Здесь ему удалось познакомиться с одним из выдающихся знатоков научной литературы. Николаем Фёдоровичем Фёдоровым 1823-1903 годы, который сразу обратил внимание на юношу, так резко отличавшегося от остальных посетителей. И тот поведал ему, что поставил себе целью в кратчайший срок самостоятельно пройти предметы университетского курса. С этого времени, приходя в библиотеку, Цалковский неизменно получал подготовленную для него стопку книг. Первый год целиком ушёл на изучение элементарного курса математики, физики, химии.